Глава 23 Спустя два дня. Мы с Елизаветой Федоровной расстелили плед во дворе и играли на нем с близняшками. К нам подошли Дмитрий Сергеевич с сыном. «Здрасте, Арина Сергеевна!» Денис подбежал ко мне с довольной улыбкой. «Привет!» Улыбнулась я в ответ и перевела взгляд на его отца. «Добрый день, Дмитрий Сергеевич!» «Добрая Арина», — сказал он мне. «Ну, спрашивай», — обратился Чернов к сыну, и тот подошел ко мне ближе. «Арина Сергеевна», — неуверенно произнес Денис, — «вы не хотите сходить с нами в парк аттракционов завтра? Там очень круто». Я очень удивилась такому предложению, ведь еще недавно Денис недолюбливал меня. Его словно подменили после того дня, когда он пришел домой с синяком под глазом. Мне даже показалось, что он увидел во мне друга. Стал часто болтать со мной и делиться своими достижениями в учебе. Мальчику явно не хватало мамы и вообще внимания. «Ну, я даже не знаю», — задумалась я и перевела взгляд на Чернова. «А папа не будет против того, что я пойду с вами?» «Папа совершенно не против», — засмеялся Дмитрий Сергеевич. «Втроем веселее». «Что ж», — сказала я, — «в таком случае я буду рада составить вам компанию». «Ура!» — радостно воскликнул Денис. «Тогда завтра в три часа ждем вас здесь», — проговорил Чернов, и они с сыном вернулись в дом. Мы с Елизаветой Федоровной переглянулись. Она была удивлена не меньше моего. «Кажется, Дмитрий Сергеевич неровно к вам дышит», — сказала она мне. «Да ну, что вы такое говорите?» — отнекивалась я. «Это же Денис меня пригласил. Просто, наверное, мальчик увидел во мне друга и хочет провести со мной время. Он ведь рос без матери все эти годы. А Чернов всего лишь будет нас сопровождать. Не отпустит джон он сына одного с малознакомой девушкой. Хоть я и пыталась опровергнуть слова няня, все таки в моей голове тоже зародились подобные мысли. Такое поведение очень не похоже на сурового Дмитрия Чернова. Сначала цветы, потом слишком милое общение с его стороны, теперь это. Все это казалось мне подозрительным. А может, после ситуации с часами я теперь подсознательно везде ищу подвох? И на самом деле ничего такого и нет». «В любом случае, я была очень рада сходить с ними в парк и развеяться. Я ведь очень давно никуда не выходила, кроме работы и этого дома». «Я знаю Дмитрия Сергеевича уже много лет», — продолжила няня. «И могу с уверенностью сказать, вы ему нравитесь». Я старалась скрыть от няни свои эмоции по этому поводу. Я ощутила неожиданную для самой себя радость от их приглашения однако я не собиралась терять голову. Этот человек однажды обидел мою сестру, и, вполне возможно, меня будет ждать та же участь. Так что я буду стараться держать дистанцию и не уходить в омут с головой, несмотря на то, что мое сердце дрожит, когда Чернов подходит ко мне близко. Я всячески прогоняла эти мысли из головы и запрещала себе в него влюбляться. «Вам просто показалось», — сказала я няне, — и продолжила играть с Соней и Машей в кубике, предвкушая завтрашний день. Ему просто до сих пор стыдно за часы,